Глава третья. Долгая дорога в карете утомила. Если до этого за окном мелькала зелень, то теперь толстые пласты снега покрывали холмы, равнины и скалы, а замок лорда-защитника Лаграна долгое время казался частью гор, тянущихся непрерывной цепью вдоль горизонта. Я ухмыльнулся, предвкушая предстоящую игру. За высокими серыми воротами в разные стороны убегали извилистые дорожки, по краям которых кучковались дома. Впереди над глубоким ущельем шел мост, ведущий к дворцу Краша Грейроса. Здесь камень смешался со льдом. Здания будто вырастали из скалистых глыб, постепенно покрывались застывшей водой и кололи пухлые облака острыми пиками. Во дворе замка оказалось многолюдно. Выйдя из кареты, я задержал взгляд на длинных полотнах, подвешенных над главным входом с изображением на них гербом Лаграна, белой глыбой льда. А строителям следовало отдать должное. Вниз и вверх зигзагом уходили ступени, что вели к башням бесчисленным, разных цветов и размеров, как по высоте, так и по ширине, то расположенных плотно друг к другу, то одиноко стоявших где-то вдалеке. Единственной постройкой квадратной формы было массивное многоэтажное здание. По всему периметру его тянулись непрерывные ряды балконов, поддерживаемых пухлыми колоннами. а Ледяные крыши искрились на солнце, напоминая, насколько здесь холодно. Ведь таять они не собирались. Разглядывая постройки, я заметил девушку, стоявшую на балконе, которая сразу же спряталась. — Позвольте проводить вас в ваши покои. Рядом появился юноша и указал рукой на ступени, ведущие вниз. Я кивнул и последовал за ним. Вскоре мы вошли в башню, частично высоченную в скале, по винтовой лестнице добрались до отведенной мне гостевой комнаты. Окна здесь украшали плотные белые шторы, шкуры лежали на стульях, креслах и кровати, а в камине уже трещали поленья. Исходящее от него тепло вызывало улыбку на устах. — Вы прибыли одним из последних, и времени до приема почти не осталось. Он начнется через пятнадцать минут. Вас провести в тронный зал сейчас или зайти немного позже? — Сейчас. Бросил я на кровать свою кожаную сумку и сменил плащ на более теплый. Меня повели вниз по тем же ступеням. Путь пролегал парочным тоннелям, которые вывели нас уже в коридоры замка. Светлые, украшенные серыми коврами и такого же цвета гобеленами. Впереди звучали множественные голоса. Юноша остановился возле распахнутых массивных дверей и попросил занять место рядом с другими мужчинами. Они явно приехали сюда для отбора на роль супруга льда. Я сцепил за спиной руки. и встал ближе к стене, от которой веяло холодом. По краям сводчатого потолка, подпираемого голубого цвета колоннами, висели сосульки. устрашающие острые они являлись особым украшением. В другом конце зала тянулся на всю ширину ряд ступеней, где на возвышении стоял трон, высеченный в огромной глыбе льда, точь-в-точь точь повторяющий герб Лаграна. На нем уже сидел лорд-защитник, Краш Грейрос. По левую руку от него расположилась жена, а по правую, чуть ниже, находились дочери. «Это Аннет, даже симпатичная», — сказал кто-то справа от меня. Тут двери захлопнулись. Лед сказал пару слов и представил свою преемницу. Она встала. Сделала пару шагов вперед и вскинула руку, взрывая ледяные фейерверки над потолком. «Лорд Элстон Клив из Чивила» громогласно разнеслось по залу. «Ну что?» выдохнул русоволосый мужчина и отделился от редко стоявших претендентов в женихи. Аннет с хорошо различимым беспокойством Следила за его приближением, еле заметно улыбнулась и заговорила сперва тихо, но с каждым последующим словом более уверенно. Ее отец внимательно следил за происходящим, мать старалась выражать невозмутимость, а вот сестры не скрывали своего интереса. Невеста выглядела величественно и одновременно неприступно. Точеная фигура, белые волосы. Легкая одежда, подтверждающая силу ее искры. Она и девушка с голубыми волосами были точной копией своего отца. Единственная средняя сестра отличалась худобой, ярко выраженными скулами и менее белой кожей. Огласили второго лорда, затем к трону направился третий, четвертый. Вскоре настал мой черед. Я шел вперед. и внимательно рассматривал каждого члена семьи Грейрос. Как и показалось издалека, младшая сестра больше походила на мать, имела темного цвета выразительные глаза, более вздернутый нос, чем у остальных, и выгнутые дугой брови. В остальном же такие же пухлые губы, высокий лоб и острый подбородок. Сидевшие по правую руку от трона девушки давно расслабились, хотя старались не подавать виду. Их взгляды все больше блуждали по собравшимся в зале гостям Лагрангелу. Никого не смутило оглашение моего имени. Только на лице Краша читалось недоумение. Да, глашатай не ошибся и правильно его прочел. Я с трудом сдержал улыбку. Затеянное должно принести успех. Мой голос во время соглашения с правилами отбора звучал ровно и убедительно. Я даже встал на колено. Все, лишь бы добиться желаемого. Предстоящие несколько недель обещали быть, как минимум, не скучными. Напоследок я поклонился, пошел по центральному проходу обратно и присоединился к толпе женихов, представляя пред внутренним взором приз, который в итоге получу. «Слушайте, а почему младшая Грейрос замотала голову тканью?» Едва я занял место у стены, как поинтересовался внешне самый молодой из нас. Видимо, мужчинам надоело стоять тихо. Но это ведь не повод уподобляться женщинам, любящим пошептаться при любом удачном случае. Я посмотрел вдали, мысленно кивнул. Две сестры тоже о чем-то переговаривались. Вики потеряла волосы в пять лет. Если я правильно понял, то она до сих пор не может их восстановить. Ответ не заставил себя ждать. «Лысая!» — брови спросившего блондина взлетели вверх. «Хотел бы я на нее взглянуть без тюрбана». «Попробуй», — усмехнулся темноволосый. «Сомневаюсь, что удастся». «Вот тварь малолетняя!» — выругался только вернувшийся Родберг Холланд, который отправился к трону вслед за мной. «Вы видели ее?» посмело насмехаться над лордом Вранца. «Ты о ком?» — повернулись к нему сразу несколько мужчин. «Да об этой, в тюрбане. Мало того, что я согласился на их условия, так еще должен...» «Анрей бегот из Осанса!» — объявил глашатый. «О, теперь моя очередь!» — отделился от нас претендент в женихи с каштановыми волосами. Они еще перешептывались, но намного тише, пока не услышали громкое «Не готов!» «Однако отдам свой меч и посвящу жизнь во имя Лаграна!» Тот же беловолосый юноша не сдержался и хохотнул. И ведь не мудрено Анре отказался от «Искры льда». А это было чревато последствиями. На что он рассчитывал? Кандидатуру фанатика не одобрят. Во взгляде Аннет появилась настороженность. Она нахмурилась, посмотрела на отца в поиске поддержки, а тот никак не отреагировал. Зато младшая Грейрос подалась вперед и что-то зашептала. — Вики сказала «прими», — словно невзначай проговорил мужчина в синем шимаге. — Мудро. — А в чем здесь проявляется мудрость? Не понял беловолосы, которого так и тянуло мысленно назвать юношей. — А как отнесся бы твой дом, откажи тебе будущий лед. Чистые голубые глаза, острые черты лица, довольно легкое одеяние. Мак воздуха. — Кто-нибудь знает, какая у нее вторая искра? — Даже предположений никаких нет. Пожал плечами темноволосый жених, явно ее знакомый. Я. «Принимаю вашу кандидатуру!» Холодно вынесла вердикт Аннет. «Да, отбор явно не будет скучным». Смятение в рядах Грейрос. настороженность среди приезжих лордов, молчаливая встреча Анрея, косые взгляды в его сторону. С ним отказывались разговаривать, игнорировали или давали короткие ответы и после окончания торжественной части — А многие мужчины с норовом. Предполагалось, соберется человек пять, и они будут держаться особняком. Но нет, здесь найдется за кем понаблюдать и что послушать. К нам подошел молодой слуга и попросил следовать за ним. Во время всего пути к обеденному залу Андрея специально сторонились, хотя он приближался то к одному, только второму и пытался познакомиться, поговорить на отвлеченные темы. Этот лорд явно не видел в своем поступке ничего зазорного. А проживи он полжизни с искрой, то знал бы истинную ценность магии и потребность даже простых людей в ней, а также не примкнул бы к фанатикам, отвергающим толстый пласт, на котором стоит наш мир. «Ты хоть понимаешь, что остался здесь только благодаря милости младшей сестры?» Не выдержал один из женихов.